Глава пятая. Помещения, выделенные нам Лазаревыми, были нашпигованы камерами и следящими артефактами по самое не хочу. Поэтому мой энтузиазм по поводу занятий в этом месте несколько увял. Зато мебели там не было вообще никакой. Ни столов, ни шкафов, ни сейфа. Даже завалящую табуретку зажали. Зато оговоренная аппаратура была высококлассной, что сразу заметил Серый — завертевшийся возле нее и восхищенно зацокавший языком. Коробки с химикатами он тоже изучил, но не с таким энтузиазмом. Нужно, чтобы кто-то из клана расписался в получении. Огорошил нас менеджер, дожидавшийся нашего появления стоя, что настроение ему не улучшило. Сверил со списком и подтвердил, что тут все согласно договору. Менеджер намеренно был выбран мелкий, даже на бейджике у него было указано «младший менеджер», что подчеркивало отношение к нам Лазаревых. Разумеется, ни Лазарев-старший, ни мой биологический отец не появились, хотя я не был уверен, что сейчас они не наблюдают за нами с экранов. Слишком важным это производство было для них, чтобы оставлять без присмотра. «А мебель?» — сразу уточнил Серый. «Можете привести свою. Договором это не запрещено». Серый укоризненно перевел взгляд на меня, и я пожал плечами — Кто знал, что Лазаревы, просто так подарившие 10 миллионов, зажмут офисную мебель? Наверняка у них списывается куча старья. Но это не такое упущение, на которое стоит обращать внимание. Для нас главная аппаратура, а деньги на офисную мебель есть. Так что с актом? Нетерпеливо поинтересовался менеджер. Я не могу вас оставить в помещении, пока все не будет принято. Сергей Евгеньевич Шевчук, финансовый директор нашего клана. Небрежно бросил я. Клерк мыкнул и скептически оглядел нашего финансового директора. Тогда у него непременно должна быть доверенность от клана с печатью. Елейным голосом сказал он, «Или доверенность, заверенная у нотариуса». По всей видимости, в наши проблемы с печатью его посвятили, иначе бы упоминания про нотариуса не было. А вот шпилька про печать была намеренной. «Пока мы все это будем делать, задержим запуск так нужного нам всем процесса». А ведь наш автоклав уже привезли и даже включили в сеть, и он единственный сейчас работал. Появилось желание увести его назад, но договор заключен, помещение все равно наше, а эти мелкие палочки в колеса — только временные трудности. И брошены они не так просто. Чего от меня ждут Лазаревы? Что я брошусь в голове клана за поблажками и мебелью? Или... Пока вы все оформляете, за процессом могут последить наши специалисты. С милой улыбкой предложил менеджер. «Что вы, разве можно обременять вас дополнительными обязанностями?» Елейно проговорил я, окончательно понимая, ради чего устроен этот цирк. «Ваш клан и без того столько сделал для нашего, что было бы черной неблагодарностью заставлять вас принимать на себя дополнительные обязанности». Улыбка клерка увяла, но не до конца. «Мы бы не хотели затягивать дольше необходимого...» поэтому и предложили компромиссный вариант в уверенности, что он вас устроит. Мы постараемся сделать все как можно быстрее. А пока могу я взглянуть на список предоставленного оборудования? Зачем? Удивился он, но папку все же раскрыл. Чтобы быть уверенным, что там есть все, что нужно. Серый тоже уткнулся в список в моих руках, но я там не ожидал найти отличия от того, что мы согласовывали с Лазаревыми. Так и вышло. «Здесь указано не все оборудование, которое находится в этих помещениях». «Как это не все? Все?» — уверенно возразил менеджер. «Девять камер слежения и двенадцать артефактов не указаны», — заметил я. «Этого оборудования нет в списке согласованного. Попрошу вас все это демонтировать. Надеюсь, что это будет сделано до нашего возвращения с доверенностью». Менеджер огляделся, но не увидел ничего из перечисленного мной. «Еще бы». Все было прекрасно замаскировано, даже отводящие чары не забыли. Серый тоже посмотрел на меня с недоумением. «Вы уверены?» — спросил менеджер, обращаясь больше к нашему финансовому директору, чем ко мне. Все же тот был и старше, и признанным магом. «Мы уверены». Жестко вернул я внимание к себе. «И когда мы появимся опять, хотим быть уверены, что ничего из этого не осталось. Я понятно выражаюсь?» Последнюю фразу я рявкнул прямо в лицо менеджеру. «Понятно. Проблеил он, испуганный наездом. «Нужно еще решить вопрос с охраной. Нашей расценки, у нас будет своя охрана». Отрезал я. «Сергей Евгеньевич, пойдемте». Серый настолько опешил от официального обращения, что беспрекословно послушался и спросил уже на улице. «Про артефакт ты уверен?» «Я ничего не заметил». «Поэтому ты мой ученик, а не наоборот», — ответил я. «Они их даже особо не прятали». Он покрутил головой, почесал шею, причем так почесал, что на коже остались яркие красные полосы. Зуд на нервной почве, вот как это называется. Понял, наконец, что не пристроился на синекуру, но все, обратного хода нет. «Привыкай, финансовый директор», — хохотнул я. «Нам еще службу безопасности собственную организовывать». «Глаз привлечь хочешь?» Проявил он проницательность. «Именно. Как думаешь, согласится?» «Шутишь!» «Побегут, тапчики роняя», — уверенно ответил Серый. Им такой карьерный рост больше нигде не улыбнется. «Сшибать мелочь по району не так доходно, как им хотелось бы, а выше их никто не пустит». Глаз мне как-то сказал, что под пацаном они ходить не будут. Это он не подумавший. И ты тогда наверняка не был главой клана. Так, глава клана, встает вопрос зарплаты и закупкой того, что нам не предоставили Лазаревы. Займемся после оформления доверенности». К маме мы поехали на такси, обсуждая по дороге печать. Символ, принятый единожды, больше нельзя было изменить, поэтому к выбору следовало подойти ответственно. Просмотреть местные геральдические справочники и выяснить значение символов. В памяти Ярослава по этому поводу не нашлось ничего, а то, что находилось в памяти Мальгуса, могло не соответствовать местным реалиям. Вариант Серва «поставить что-то покрасивше» меня не устраивал совершенно потому что этот символ непременно должен иметь магическое значение, и только тогда он усилит клан. Правда, подобрать его правильно — то еще магическое уравнение. Появился соблазн привлечь Айлинга, но он после ответа на такой вопрос мог решить, что все обязательства по отношению ко мне выполнил и отключить меня от списков своих абонентов совсем. Этого я бы хотел пока избежать. Беседы с Айлингом приносили ощутимую пользу, в отличие от бесед с которая время от времени все так же пыталась до меня достучаться. Но делала она это все реже, потому что моя защита срабатывала каждый раз безупречно. Как выяснилось, потеря силы — полезный опыт. Начинаешь комбинировать доступные простые заклинания, чтобы получить пусть временное, но элегантное решение. Доехали мы быстро и договорились тоже быстро, хотя мама была ужасно недовольна, что ее опять дергают на работе но доверенность удалось оформить прямо там, не отходя к нотариусу. Бумага была солидной печатью государственной организации и должна была устроить самых требовательных ревнителей правил. Во всяком случае, мы на это понадеялись, потому что мама на отрез отказалась отлучаться к нотариусу и вообще с большим подозрением отнеслась к пополнению клана Елисеевых непонятно откуда взявшимся финансовым директором. Мое напоминание, что у нас нет пока финансов, ее немного успокоило, Но доверенность она подписывала с явной неохотой и только на прием рабочего помещения. «Мы так задергаемся бегать за каждой бумажкой», недовольно сказал Серый. «Что поделать? Сам виноват». Философски ответил я. «Я?» Вытращился он на меня. «Это чем же?» «Ты же меня в несовершеннолетнее тело засунул». «Вот и жди теперь десять лет, чтобы оно стало совершеннолетним для управления кланом». Он хохотнул. «Радуйся, что не в древнего старца попал». Там невозможности роста магии и не планов на жизнь. А так, перетерпишь каких-то жалких десять лет, и к твоим ногам ляжет весь мир». Серый счастливо улыбался, находясь в эйфории от того, что его собственные мечты начинают сбываться. Определенный резон в его словах был, только он еще забыл упомянуть, что за десять лет можно исправить все внутренние структурные дефекты этого тела и развиться весьма приличного мага. Так что определенные плюсы от возраста действительно были. В возрасте Серого расправить источник уже не получилось бы. Он наверняка послепался бы местами намертво. «Лазаревым?» — спросил Серый, собираясь вызвать такси. Я покачал головой. «Сначала нам надо решить два вопроса. С охраной и мебелью. И если второй терпит, то первое — нет. Лазаревы передают помещение под нашу охрану». Я набрал глаза. Ответил тот сразу. «Привет, дело есть». Сразу огорошил его я. «Денежные?» Уточнил он с явным подозрением, что настало время бесплатной отработки по верности. «Денежное», — подтвердил я. «Согласием на ваше усмотрение. Поэтому вы мне нужны всем». «Если денежное, хорошо». Оживился он. «А то у нас сплошные траты никакого дохода. Особенно у Димана». «Мальцев так и не появлялся», — удивился я. «Должен был. Да он в конец обнаглел». Да, не понимают некоторые вежливых просьб, считают слабостью. А что за дело-то? Кашлянул глаз, прервав мои размышления о том, что сделать с Мальцевым. Не телефонный разговор, отрезал я. При личной Через полчаса в парке, где мы с тобой встречались, обзваниваешь остальных. Никто посторонний знать не должен, уточнил глаз. Да, особой тайны нет, если согласишься, все равно все узнают. Ответом мне было заинтересованное сопение на другом конце трубки. Глаз так и не придумал, что еще спросить, поэтому коротко попрощался и отключился. Надеюсь, для того, чтобы позвонить приятелям и сообщить о падающем на них счастье, а не для того, чтобы собрать вещи и рвануть на другой конец страны. Когда мы доехали на такси, выяснилось, что мои надежды оправдались. Глаз и компания уже торчали в парке, хотя полчаса еще не прошло. Серого они увидеть не ожидали, но удивиться не удивились. Глаз даже проворчал что-то в духе, что некоторые умеют хорошо устраиваться, и сплюнул на землю. «Если мы договоримся, то от этой привычки придется избавиться», — поморщился я. Негоже главе службы безопасности клана плеваться по любому поводу. Артефактный глаз глаза завертелся и сделал попытку покинуть глазницу. «Это ты сейчас что сказал?» Осипшим голосом спросил главарь маленькой, но гордой банды. «Новому активно развивающемуся клану Елисеевых требуется служба безопасности». Голосом торговки на рынке объявил Серый. «Ярослав решил, что вы можете стать ее основой. С ростом благосостояния клана будет и рост зарплаты, и другие плюшки». Троица переглянулась. «А клан большой?» — солидно спросил глаз. «Перспективы большие. А клан пока три человека». «Ярослав, его мать, и я финансовый директор!» «Финансовый директор», — он произнес со столь важными интонациями, что я чуть не расхохотался, потому что так и подмывало намекнуть, что пока нет финансов, то и место финансового директора не такое уж важное. Впрочем, деньги должны были появиться уже через неделю, и неплохие деньги. «А перспектива откуда?» Не унимался глаз. «Из конвертации знаний в деньги!» «Законной конвертации!» то есть ни о каких нарушениях речи не идет. У нас производство под патронажем Лазаревых. Столь же гордо продолжил Серый. Сейчас мы собираем команду, и вам повезло, что Ярослав решил предложить вакантные места вам. Пожалуй, он прекрасно обошелся бы без меня в деле вербовки, но я чел нужным добавить. От нас артефакты и форма. Не прямо сейчас, но быстро. Они опять переглянулись, и внезапно подал голос хрипящий. Тут э, такая проблема, Ярослав. К сеструхе сегодня приезжал Мальцев. Памперса зачем-то привез. Она его выставила. Выставила и выставила. Проблема-то в чем? Меня так наоборот появление Мальцева успокоило. Значит, в этот раз не отнесся к требованию божества спустя рукава. Не совсем пропащий этот Андрей и даже немного обучаемый. «Мальцевы в контрах с Лазаревыми», — пояснил Хрипящий. «А вы под Лазаревыми». «Мы не под Лазаревыми. У нас договор на пять лет». — Взаимовыгодный, — пояснил я. — Я не вижу проблемы, даже если твоя сестра выйдет за Мальцева. — Или ты хочешь к ним? — Не, Мальцев гнида та еще, — скривился хрипящий. — Если не видишь проблемы, то я за. — Мы за. — Солидно поправил глаз, уже чувствуя себя главой службы безопасности. Он приосанился и расправил плечи. — Какие будут указания, шеф? Интерлюдия третья. Проверили этого Шевчука. Не мог он ничего заметить. Отчитывался бледных. Слушали его сразу оба Лазревых, глава клана и его старший сын. Внимательно слушали, просматривая записи с пока не демонтированных камер и датчиков артефактов. Они пытались обнаружить причину, по которой так хорошо замаскированные средства слежения были обнаружены. И кем? Каким-то хилым магом, которого даже не пожелал взять ни один клан. «Так-таки не мог», — прищурился Андрей Кириллович. «Все данные по нему как на ладони. Он ни в чем особенном не замечен, если не считать связи с криминалом. Но там был просто на подхвате. Старательно уходил от всего того, что могло привести в тюрьму». «Хорошее прошлое у финансового директора Елисеевых». «Пренебрежительно хмыкнул Кирилл». «Нас должно волновать не оно, а что может заметить этот прохиндей в принципе», бросил Андрей Кириллович. «И как он может повлиять на Ярослава?» «Это я вам сразу могу сказать». «Ничего и никак», — ответил Бледных, потому что оба Лазревых уставились на него с вопросом в глазах. «У него просто не может быть ни знаний, ни умений. Кроме того, если вы внимательнейшим образом посмотрите всю запись, то обнаружите, что в тандеме Елисеев-Шевчук — главный Елисеев, и что они не обменивались никакими сигнальными знаками. И что это, по-твоему, означает?» «Это означает, что Ярослав Елисеев пришел сюда, уже зная, сколько и чего стоит в этих помещениях», — уверенно ответил Бледных. «Ерунда!» — горячо возразил Андрей Кириллович. «Ты намекаешь, что ему слил информацию кто-то из наших? Ты вообще как это себе представляешь?» «Сложный вопрос», — с готовностью ответил Бледных. «У Елисеевых денег нет, поэтому вопрос о подкупе не стоит». Андрей Кириллович под укоризненным взглядом сына опустил глаза на стол, но опровергать слова бледных и наличие денег у Елисеевых не стал. Так что, возможно, Ярославу помогает кто-то из идейных. Кто-то из тех, кто уверен, что мальчика незаслуженно обошли вниманием. Насколько я мог заметить, он очень убедителен. «Да уж». Отец силы его убеждений испытал лично, — хмыкнул Кирилл. Он больше намекал на отданные 10 миллионов, чем на подписанный договор. С договора Лазарева в любом случае получит свои деньги, а вот 10 миллионов уплыли навсегда. Кирилл сам не понимал, почему его так злит потеря этих денег. Они существенно не влияли на семейный бюджет и были тратой однократной. Можно было даже посчитать это вложением в потенциального союзника. Вот только представить союзникам Ярослава он не мог. Кирилла не покидало ощущение, что Ярослав сейчас пользуется ими, используя как трамплин. И даже невеликий уровень магии у Елисеева почему-то не казался препятствием для роста его клана. Слишком уж уверенно выглядел глава. Не по возрасту. Тем временем Андрей Кириллович хмуро обдумывал слова своего начальника безопасности. Внук, который упорно отказывался от родства с ними, ему даже чем-то нравился. Но отказываться от возможности узнать чужую технологию Лазарев не собирался. — Значит так, — решил он. «Убираем все, что поставили, причем убираем так, чтобы это видели, чтобы персона, сочувствующая Ярославу, была уверена, что мы выполнили его требования». «Отец, что за инфантильное решение?» — удивился Кирилл. «Я тебя не узнаю». «Что бы ты ни думал, Ярослав нам посторонний, поэтому промышленный шпионаж против него вполне допустим. А потом я лично приду проверить помещение на готовность и поставлю артефакты сам». Так поставлю, чтобы никто этого не отследил. Невозмутимо продолжил Лазарев-старший. Если уж никому поручить нельзя.